За ночь, идя ходом 13-15 узлов, варяг дошел почти до широты Циндао. С рассветом на горизонте стали все чаще попадаться дымы пароходов, от которых до подъема командира вахтенный штурман Бирилев предпочитал уклоняться, от греха подальше. Будить командира запретил Храбростин, пользуясь тем, что вчера Руднев не оставил точных указаний о времени своей побудки. Принявший после подъема командование крейсером Степанов, к удивлению офицеров, привыкших к мелким шпилькам в адрес командира с его стороны, не только поддержал решение врача, но и изменил график ремонтных работ, чтобы минимализировать шум поблизости от каюты командира. Прежде всего надо было определиться с ремонтом первой дымовой трубы. После короткого совещания ее решили укрепить шестами на растяжках и, срубив рванину, Обернуть дыры жестью со сбестом. Мелкие надводные пробоины в бортах еще ночью были заделаны деревянными пробками и цементом. У крупных сейчас раздавался веселый перестук плотницких топоров. Хуже было с подводными пробоинами, приведшими к затоплениям. Спор по поводу того, стоит ли останавливать машины и заводить пластырь, чтобы заделать пробоины деревом и осушить отсек сейчас, или это подождет до завтра был прерван приковылявшим к мостику в сопровождении мичмана-балка Рудневым, вырвавшимся, наконец, из рук докторов. Послушав минут пять прения сторон, командир приказал лечь в дрейф, имея, однако, под парами половину котлов, и заняться нормальным ремонтом. Также было приказано, как можно быстрее привести в порядок минный катер номер два, близнец, оставшегося в Чимульпо, превращенный во время боя в большое подобие дуршлага. После направления матросов на работы и в неочередной выдачи двойной чарки, офицеры по приказанию Руднева собрались в кают-компании для проведения военного совета. — Ну, господа, чем порадуете Соню-капитана? — Для начала, в каком состоянии крейсер? — Надеюсь, получше, чем у вашего командира. Морщась от ноющей боли где-то в глубине свежеперевязанной раны, осведомился Петрович. — Расскажите-ка нам, коротенько, Вениамин Васильевич. Крейсер где-то в состоянии между идеальным и просящимся на капремонт с докованием. Трубу укрепили, но сильного шторма она может и не выдержать. Сейчас подведем пластыри, осушим ямы, заделаем деревом пробоины. По прикидкам через часа два-три сможем дать ход. Но опять же, попадем в шторм, баллов на 7, все эти временные закупорки полетят к черту. Тоже и в бою. Причем не надо даже, чтобы по ним попадали японцы. Хватит сотрясения от своих выстрелов. Питок залпов всем бортом и затопление всего, что мы сейчас откачиваем, я вам обещаю. Для нормального ремонта нужны или док, или хотя бы кессон, и неделя времени. Ну и мастера получше наших, не помешали бы. Хорошая новость. Набор не поврежден нигде. Так что деформации корпуса и палубы быть не должно. Резюме. Ходить можем куда угодно, правда, лучше бы не полным ходом и без сильных штормов. Драться категорически не рекомендуется. На этом все. Штурмана, вам слово. Евгений Андреевич, прикинули, где нам можно надеяться поймать Несина с Косугой? Э, что мы знаем? На 14 февраля запланирован их приход в Йокосуку. А на Медне противник прошел мимо Сингапура. Им еще минимум два раза надо бункироваться. Дальность у Гарибальди не более 1600 миль. В море, если там и правда три сотни человек на два крейсера, они это сделать не смогут. Это и при полной этой команде Аврал на 2-3 дня. Так что им предстоит минимум два захода в порт. Старший штурман «Варяга» лейтенант Беренс подошел к расстеленной на столе карте. И наиболее вероятный, как первая точка, Лусон или Формоза. Мимо них идти так и так, и я бы на их месте бункировался там. Мы туда должны успеть одновременно с японцами, идти нам примерно одинаково. Но мы можем караулить только у одного порта, так что даже не знаю, как быть. Потом они могут бункироваться на островах Рюкю, угольных станций там хватает. И это если они вообще не пойдут в обход вокруг Филиппин. Задача нерешаемая, простите, Всеволод Федорович. Сплошной русский авось получается. Да, задачка. Ну, а если мы захватим пару пароходов с радио и подгоним их к выходам из Люсона и Тайваня, соответственно, и пусть при появлении рядом с ними Гарибальди они нам телеграфируют, варяг будет ждать в проливе Лусон ровно посередине. Идея замечательная, Вениамин Васильевич. Тем более, что пароходы нам захватывать так и так предстоит. Духом пиратства вы правильно прониклись. Но ширина пролива там миль триста. Радио на купцах, даже если мы найдем пару с телеграфом, дай бог полсотни. Не услышим один черт. Помнится, на некоем пароходе нам на первую эскадру из-под шпица обещали отправить несколько комплектов новейших приемников и передатчиков. Эх, знать бы, где он сейчас болтается. Все одно ведь японцам достанется, а нам бы пригодился. Но, в общем, вариантов вижу два. Или надо как-то выяснить, где они будут бункироваться, или набраться наглости и ловить их прямо у Юкосуки. Ну а как выяснять будем? Попросим отца Михаила устроить молебен, с просьбой не спаслать просветления? Да, пожалуй, что никак, сам знаю. Можно было и не ерничать, пожалели бы раненого командира хоть раз в жизни по такому случаю. Как видно, придется нам, господа, все-таки прогуляться вокруг Японии к Йокосуке, как я и предполагал. «Все, фёдорович Федорович, это ж логово, главная база японского флота, побойтесь бога, их же обязательно встречать будут, уж коли варяг в море, а нам в нашем состоянии боя ни с кем крупнее миноносцев не выдержать, ведь в соответствии с информацией штаба эскадры, там по берегам залива Цурога, на острове Осима и в районе Йокосоки, под 200 орудий уже напихано, и наблюдение за морем должно быть соответствующее». «Ну что ж, значит, нашему варягу придется утонуть. Причем срочно. Как продвигается ремонт минного катера? Когда он сможет пройти сотню миль своим ходом?» Со всех сторон на командира смотрели удивленные глаза офицеров. Пауза подзатянулась. Секунд через пятнадцать старший офицер осторожно произнес. «Сял, Федорович, а вы себя хорошо сегодня чувствуете? А то, как утром встали, так сразу же побежали по крейсеру. Это с вашей-то ногой». Может, вас сейчас наши эскулапы осмотрят, благо они оба тут. А собрание, оно, ну, право дело, подождет пока. Да нет, вполне изрядно себя чувствую. Нога она, конечно, дергает, но это нормально при ранении с накладкой швов. И доктора меня еще утром почтили своим вниманием. А с чего это вы вдруг, голубчик, моим здоровьем озаботились? Но не знаю. Собираетесь топить крейсер и на катере идти на абордаж вокруг Японии? «По-моему, это уже слишком, не правда ли, господа? Зачем вообще было прорываться? Топились бы прямо в чемульпо». Ответом ему стал гемерический хохот командира. Минуты через две после безуспешных попыток хоть что-то сказать, вытирающий слезы Руднев наконец смог выговорить. «А санитаров уже позвали со смирительной рубашкой? Ну, Вениамин Васильевич, спасибо, повеселили. Кто еще поверил, что я собираюсь на самом деле топить крессер?» Неожиданно отозвался Мичман Балк. Не знаю, как остальные, господа офицеры, но я слышал, что слышал. А именно, нашему варягу придется утонуть. Что же еще это может означать? Да, пожалуй, я сам виноват. Прошу прощения, господа. На самом деле, варяг, конечно, никому я топить не позволю. Но вот нашим злейшим друзьям из штаба ТОГа надо бы поверить, что он затонул. Поэтому нам с вами придется гибель варяга инсценировать. Заодно неплохо бы позаботиться о раненых. Господа из Кулапы, к завтрашнему вечеру подготовьте к транспортировке всех тяжелораненых, которых нужно и можно свести на берег. Вениамин Васильевич, как только закончим заделку пробоин, сейчас же начинайте латать катер. Срок у вас тот же, что и у лекарей, до завтрашнего вечера. Как начнет смеркаться, загрузим в катер всех раненых, что поместятся. Причем всем, кому можно, лучше сделать уколы морфия чтобы не растрясти, ну и пусть они лучше спят в момент погрузки. Господа Банщиков и Храбростин, кому-то из вас придется сопровождать раненых и заодно покомандовать катером, пока он не дойдет до Шанхая. Мы как раз за двое суток миль на сто к нему подойдем. Или до первого же встречного парохода. Кому — решайте сами. Не знаю, кому будет проще. Тому, кто останется на крейсере или тому, кто на катере пойдет. «Возьмите из машины пару кочегаров и меха. Попросите неболтливых. Курс вам штурмана нарисуют. Больше людей вам дать не могу, и опять же, места на катере лишнего не будет. Главная для вас задача — не только довести раненых до госпиталя, но и рассказать как можно большему числу корреспондентов, что варяг утонул от полученных при прорыве повреждений». Слава японским артиллеристам и их страшным фугасным снарядам! Мы вам в подтверждение отдадим журнал, флаг и половину корабельной кассы. Она вам тоже пригодится больше, чем нам, корсарам. Так, вижу в глазах народных непонимание и негодование. Давайте по старой морской традиции начнем с младших по званию. Милый граф, что вы имеете сказать против? Мичман Алексей Нирот, весь в йодовых крапинках, На местах вчерашних ссадин, вскочив с места, взволнованно заговорил. Причем после боя его Ре стало походить ногой еще больше. Как можно инсцениговать гибель Кэссига? Ведь в России на него надеются в штабе. Мы спутаем все какты под шпицем. А наши родные, им, думаете, приятно будет узнать, что мы погибли? Вы о семьях команды подумали? У меня невеста в Питиге осталась. Потом... Никогда не слышал о том, чтобы в Истогии войн какой-либо корабль гигидовался мертвым. Низко это как, как... Ну, договаривайте, договаривайте, Алексей Михайлович. Как подвод мины под киль вражеского корабля на катере под флагом переговоров. Не стесняйтесь, господа. Для того и собрались, чтобы обменяться мнениями. Кто еще из мичманов желает высказаться? Эйлер, осколком благословленный. Пожалуйста, всегда рады услышать мнение лица, столь трепетно оберегаемого Всевышним. Господа, не дело это. Флаг наш на катер передавать. И главное, я не вижу никакой тактической выгоды от этой затеи. От Шанхая до ее косоки, а мы, я так понял, туда нацелились. Нас не один десяток пароходов увидит. Все одно слух пойдет, что варяг жив. Зачем? Так, кто еще из мечманов что хочет сказать? Или перейдем к лейтенантам? Мичман Балк? Василий Александрович, каковы ваши соображения? Господа, если разрешите. У меня, помнится, дядя, не все в семье морскими офицерами были, воевал в Чечне против Шамиля. И однажды его разведывательный отряд в горах зажали так, что всем уйти было ну никак невозможно. А донести, в каком именно ауле скрывались главные силы горцев и куда они направляются, было необходимо, причем срочно. В голове Руднева пронес сырой мыслей с общим лейтмотивом «Идиот! Какая война в Чечне!» Прокололся. Теперь его придется списывать на берег, как психа. «Ну, чтобы тебе не помолчать, крыса сухопутная со своей Чечней. Еще сейчас старпом и назови брателлой, как меня вчера, и все, попалил». Он судорожно начал оглядываться по сторонам. Но, к его удивлению, офицеры внимательно слушали Балка, не проявляя никаких признаков удивления или непонимания. «Идиот. Воистину идиот. Но только не Балка я, Ведь Россия и в XIX веке воевала в Чечне. И Шамиль, не наш одноногий грозар от домов, а настоящий, был долгоиграющей проблемой России именно в XIX веке. Все это уже было» отлегло от Карпышевской половины сердца Руднева. Но к чему он клонит? Так вот, ему тогда пришлось оставить на небольшом перевале две трети отряда вместе с Харунжем и почти всеми патронами. Из них живыми не вернулся никто. Но зато всю банду потом на выходе из ущелья ждал полк с двумя батареями и одним залпом картечью выбили более половины, а остальных посшибало с лошадей в давке. Никто не ушел. Пленных тогда уже ни мы, ни они не брали. Я к чему эту сухопутную историю вспомнил? Он мне рассказывал это всего один раз, когда я уходил в море в первый раз офицером, а не гардемарином, и повторил тогда. Иногда мужество офицера в том, чтобы принести необходимую жертву и поступиться всем, даже приказом, даже своим добрым именем, ради общей победы. Он до сих пор простить себе не может, что тогда на перевале не остался. Но Харун же ему сказал, «Ваше благородие, мне просто не поверит никто, и ляжете вы тут зря, разбойники эти в долину за терек уйдут и вырежут один бог знает, сколько наших деревень. Так что давай ты лучше в штаб, а я уж тут. Каждый должен делать свое дело». И смотрели на него многие косом, как же, пятерых оставил, а сам с одним раненым ушел. Но поступи он строго по законам чести, что было бы? Нет гарантии, что Харунжева бы ночью к генералу вообще пустили бы. Не обязательно бы ему, Харунжему, а не Порутчику, поверили бы настолько, чтобы среди ночи поднимать полк с артиллерией и по ущельям, ломая ноги лошадям и людям, тащиться два десятка верст. А потом еще Харунжева козлом отпущения и сделали бы за его, дядьки, гибель зряшную и за то, что банда ушла. Если наша псевдогибель и правда поможет захватить для России два новейших броненосных крейсера, то я готов принести в жертву слезы моей матери. Невестой пока не обзавелся. Хоть и не хочется, но надо. А по существу возражений господ графа Нерода и Эйлера, штаб все одно нами никак руководить не сможет, пока во Владивосток не придем. А купцы по дороге? Так нас же никто не заставляет идти под русским флагом. На купцах не настолько разбираются в силуэтах, чтобы отличить варяг от японца. Ну и не будем без нужды сближаться лишний раз. А узнают, придется им с нами идти вокруг Японии. Не ожидал от этого Василия такой поддержки. Господа офицеры-то призадумались. Точка зрения уж больно неординарная, по крайней мере для этого века. Странно, вчера как послушаешь этого балка, бандюк бандюком. А сейчас офицеры, джентльмены. У меня у самого похуже получается. Это он вчера со мной дурковал или за сутки так духом эпохи проникся? Не человек, загадка. Надо бы разобраться. Успокоился Руднев. — Ну, господа офицеры, перейдем к лейтенантам. — Да, господин артиллерийских дел мастер, чем вы порадуете? — У меня одно сомнение, Всеволод Федорович. Не обращая внимания на подколку Руднева, задумчиво произнес Зарубаев. «Ну, прикинемся мы мертвыми, но ну, поднимем, что Юнион Джек, что веселый Роджер. Все одно первый же пароход, который сообщит в порту, что ему попался четырехтрубный крейсер в шаровой раскраске. наша инкогнито пустит псу под хвост с вероятностью в 50%. Но не так много в этих водах четырехтрубников, а с нашей окраской и вообще раз-два и обчелся» и все, что характерно, русские. Имеет ли такая затея смысл? Вот это уже то, что я называю возражением по существу дела. А как вы думаете, друг мой, что будет, если этот капитан сообщит, что видел пятитрубный крейсер с парой орудийных башен в окраске британского флота? Ему никто не поверит. Единственный пятитрубник в этих водах — Аскольд. Башен у него отродясь не было, да и окраска наша. И где вы возьмете этот фантом? Вот именно, что не поверят. А через неделю будут поступать уже сообщения о четырех- или даже трехтрубном крейсере с башнями. А откуда взяться фантому, спрашиваете? Из варяга сделаем. Сначала поставим на недельку фальшивую трубу, потом уберем ее и, наоборот, поврежденную трубу обернем парусиной заодно со второй и издалека сойдем за трехтрубник. Тоже с башнями, деревянный каркас и парусина. И опять перекрасимся под японца или немца. Маскировка, однако. Следующий час прошел в отработке деталей, спорах. Но вопрос об этичности фальшивого утопления крейсера никто из офицеров больше не поднимал. По крайней мере, вслух. На выходе из кают-компании Руднев подошел к балку и вполголоса произнес. — Спасибо за помощь, Василий. Классно ты про Харунжеву придумал. Но ты уж предупреждаю в следующий раз. Как про Чечню начал, меня чуть Кондратьей не хватило. Насчет помощи всегда, пожалуйста, одно дело делаем. Я России присягал в свое время, и буду этой присяге верен по-настоящему и здесь. Родина, она всегда одна. А то, что время и начальство другие, это все архитектура, сути не меняет. А вот про выдумал, не такая у меня хорошая фантазия, Всеволод Федорович. Замени Харунжева на сержанта, лошадей на БТРы. «Девятнадцатый век на 20, и все тебе будет ясно». «Да, и еще. Извини за мой вчерашний тон. Сам не мог понять, что на меня нашло. Как дешевый гопник выпендривался. А потом допетрил. Тестостерон в голову ударил. Помолодеть на 30 лет — это тот еще опыт». «Да ладно, проехали». «Но что, вы правда в Чечне картечью духов валили?» «Картечь или АГС с пулеметами в упор. Какая разница?» «Главное, что идею принесения необходимой жертвы для общего дела твои офицеры поняли. А то, что мне, генерала, пришлось час на мушке держать, чтобы этот пузан приказ полку на выдвижение дал и не отменил его раньше времени, да еще дверь в спальне забаррикадировать, чтобы во Халуи не вмешивались, это твоим офицерам знать не надо. Не поймут. Не то время». «А потом что было?» «Потом, потом. Суп с котом». Ему, героя России, а меня турнули со службы за психическую неуравновешенность. Так мой приказ на подпола до пашной закорючки и не дошел. Ничего интересного, короче. Извини, Василий Александрович, да, это по-нашему, по-бразильски. Тем временем варяк, оставляя за кормой редкие дождевые облака, ползшие с юга, продолжал свой неспешный бег в сторону Шанхая. Еще через час младший из докторов был отправлен своим старшим коллегой спать, причем под угрозой жалобы командиру. Младший лекарь Банщиков по-человечески не спал уже двое суток, так, пару часов урывками, и его более мудрый коллега решил, что состояние доктора начинает представлять опасность для пациентов. Поэтому, невзирая на возражения, вроде «А как насчет вас самого, не спавши?», отослал того отдохнуть, пообещав, правда, разбудить его через четыре часа и залечь самому. Добравшемуся до своей каюты доктору уже не хватило сил на то, чтобы нормально раздеться, и уснул он в брюках и рубашке. Однако через два часа беспокойного сна почему-то проснулся и, не одевая сюртука и ботинок, кинулся на верхнюю палубу. Побегав по ней взад-вперед пару минут, под изумленными взглядами палубных матросов, ремонтировавших катер, Банщиков рванул в сторону каюты командира. Руднев сидел перед пустым листком бумаги в попытках выдавить из себя хоть какие-то дополнительные воспоминания о графике перегона Несина с косугой. Его мысли были бесцеремонно прерваны громким и суматошным стуком в дверь. «Кто там? Что за пожар? Японцы?» «Петрович! Петрович! Милый, это я!» «Вадик? Ну все, писец к тебе пришел, осел!»